Минусинск, при всем при том, что это дыра, был в то время крупнейшим перевалочным пунктом на Енисее. Это не нынешнее время. Тогда тут работа была навалом, любой, в том числе высокооплачиваемой. В этих краях мыли золото артильщики, зарабатывая сумасшедшие по тем временам деньги. Тут недалеко Саяна-Шушинская Гресс, там тоже прилично платили. И люди жили так как в Москве не жили в то время. Все импортное, от дубленок, которые еще в то время стали притчей во языцах, до автомашин без очереди и квартир шикарных на халяву. Жить было можно, и хорошо жить, скажу я вам. Но для этого надо было трудиться, а он, конечно же, трудиться не хотел. Во-первых, он ненавидел своих родителей и образ их жизни. Во-вторых, всегда считал себя достойным большего. Поэтому и пошел работать в ментовку. А кто такие менты при советской власти? Единственное место, где можно ничего не делая, хоть как-то реализовать свое самолюбие. Стремление к исключительности, стремление к власти. Кстати, вот интересный факт, Александр, который явно свидетельствует о том, что он ненавидел своих родителей. Отсюда, кстати, и жестокость от того, что он их всю жизнь ненавидел. Так вот, ни одного упоминания ни в его проповедях, ни в его многочисленных интервью про родителей нет. Как будто их и не существовало вовсе. Его стремление к власти можно увидеть невооруженным глазом. Достаточно посмотреть на его картины. Я видел много его картин. Его картины какой-то придурок разрешил повесить в Минусинском краеведческом музее. Да и в его секте в городе Солнце они практически на каждом шагу, в каждой семье. Они практически все на религиозные темы. Причем в основном, где Иисус проповедует ученикам. Качество живописи, ну, сами понимаете, мягко скажем спорное, но вот изображение Иисуса было в странном виде. Он там на этих картинах не был учителем. Он изображался, ну не знаю, господином что ли. У него Иисус это мечта, но не религиозная, а как пример полного всевластия, полной вседозволенности. Вот именно эта черта мне кажется, самой главной в торопе. Именно она — его основной мотив и движущая сила. Жажда власти, неуемная, ненасытная, помноженная на выношенное самомнение о своей необыкновенной исключительности. Отсюда и ментовка, отсюда и Вессарион Христос. Именно так он сперва себя называл. Ведь ментовки в те времена — платили гроши, 110 рублей, уборщица получала больше. И в те времена не было такой халявы, как сейчас. Не было побочных заработков, вообще не было. Были льготы определенные, да и только. Но была власть, более правда ограниченная, чем сейчас, но зато реальная. Деньги для него, конечно, тоже штука не последняя и играют одну из главенствующих ролей, но только как обеспечение власти. Второй человек — это уже не Сережа Тороп, это Виссарион. Странный он производит впечатление. Во-первых, он внешне очень похож на Христа, Но ну, вы сами видели вчера на фотографии, наверное. Но, скажем так, не на каноническое изображение Христа на иконах, а на Христа как художественный образ, который сложился у многих людей и у меня, когда я посмотрел фильм этот в середине 80-х порог опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Волосы такой же длины, немного вытянутое лицо, немного непропорциональное, как на картинах Модельяни. Я думаю, именно с картин Модельяни Отчасти этот образ и создавался его стилистами. Узкий длинный подбородок, нос, немного расширяющийся к глазам. Глаза темного цвета, но как-то глубоко посажены. Такое ощущение, что смотрят из глубины, откуда-то. Хотя я потом выяснил, что это за прием. Его мало кто знает. Оказывается, есть такой способ смотреть на любого человека, Таким образом, что каждый будет чувствовать, что его видят насквозь. Это очень просто.